Первым делом самолеты, но ну осиськи, то есть девушки, потом. Походу, орк, сдох! Розовый гоблин Бодя брезгливо ткнул носком лежащего без сознания орка. Я подошел к лежачему хмурому, перевернул его и влепил пощечину. Орк открыл безумные глаза, в них что-то сверкнуло и. Мой экзоскелет сдох! обесточившись. Та еб твою мать, девочка! расстроился я. Как так-то? хмурый сел и затряс головой. Прошу, прощения.